глава 4 я не уставал удивляться ядру которая каждый раз менялась в последнее время она напоминала увядшие осенний сад заброшенный на откуп зиме теперь же ядро стала яркой поляной усеянной плодами создателя вратари были на каждом шагу они пробегали мимо и стояли на одном месте разговаривали и молчали разглядывали прохожих и отворачивались занятые своими мыслями моя матрица чувствовала что мы накануне навели грандиозного шухера брат вы чего сняли вообще всех вратарей с обителей не всех покачал головой драйк но большую часть нам нужно безопасное место пока оно здесь что интересно даже несмотря на возвращение домой четверо вратарей не бросили рис они шли ромбом в центре которого находилась девушка Последняя испытывала печаль, волнение и злость. Интересное сочетание, как по мне. Лица ищущей мне было не разглядеть, потому что мы с Драйком двигались впереди, не оборачиваться же постоянно. Понятно, что столь любопытная процессия не могла остаться незамеченной. На нас не то чтобы поглядывали, смотрели, не пытаясь отвести взгляд. И мне вдруг стало неуютно, непонятно от чего. мы находились посреди братьев каждый из которых не задумываясь пришел бы на помощь другому но вот что то необъяснимое не дадавало мне покоя и когда мы вступили на лестницу ведущую к донжону тревога забилась в груди раненой птицей сейчас что то произойдет теперь дорога не позволяла идти тем самым ромбом телохранители рис вытянулись в цепочку двое впереди двое позади добряк тяжело шагал смотря вдаль а вот я вертел головой. Никого. Лишь братья, стоящие чуть выше дороги на парапете и возвышающиеся над нами. Захоти я напасть, именно сейчас был бы самый идеальный момент. Легкая, незнакомая ранее дрожь пробежала по оболочке. Какая-то пугающая, человеческая. Я весь обратился в локатор уловителя манации, пытаясь ухватиться хоть за что-то. и чем дольше мне не удавалось это сделать, тем сильнее била тревогу Матрица. На мгновение я встретился взглядом с одним из вратарей. Его глаза вроде бы смотрели безэмоционально, но внутри меня что-то щелкнуло. Он! И что делать? Броситься на брата? Вратарь не проявлял никаких враждебных намерений. Вот и Драйк попросту прошел мимо, не обратив на него внимания. я же существенно отстал судорожно обдумывая дальнейшие действия и почти поравнялся с братьями охранниками тогда все и произошло оказалось что заговорщик был не один, но главаря моя матрица каким-то чудом выявила верно именно тот издал короткий выкрик и сразу бросился вперед с мечом в руке а за ним рухнули на головы бодигардов еще несколько предателей и в этот момент я понял что стал настоящим вратарем созданием которое совершает определенные действия не задумываясь о том правильно ли это сейчас сделать за короткое мгновение до прыжка первого брата я активировал вихрь и приготовился достать из инвентаря меч поэтому задел оружием противника в воздухе сбив его с первоначальной траектории вратарь рухнул под ноги охранником ударившись шлемом но начало было положено я знал чего он хотел добиться Один хороший удар по голове ищущей, что даже не накинуло защитных заклинаний, привел бы к мгновенной смерти. И его подельники сейчас стремились завершить начатое. Надо сказать, у них были все шансы на успех. Весь первоначальный натиск пришелся на двоих охранников. Я это понял сразу, еще до того, как все произошло. Поэтому не пытался больше драться, а бросился между вратарей, схватив рис, и тут же применил прорыв. очку охранников позади девушки еще стоящих на ногах разметала в разные стороны минус двое защитников вот только оказался всего метрах в семи от общей сутолоки и бросился бежать обратно к порталу трое братьев мгновенно оценив ситуацию кинулись за мной правда пробежали они относительно немного остальные вратари все еще хранившие верность ядру не собирались стоять в стороне они прыгали с парапетов обрушивая на преследователей игра от ударов и спустя несколько секунд неудачное покушение было закончено. Я остановился, все еще держа рис на руках и с недоверием оглядывая заговорщиков. «Седьмой, блин, что это было?» — недовольно спросила девушка. «У меня голова кружится». «Ну да, это для меня прорыв оказался всего лишь одной из способностей. Для смертной он мог стать как минимум пропуском в больницу с каким-нибудь переломом шеи». повезло что я ее крепко прижал к себе поэтому никаких травм она не получила а голова чепуха покружится и отпустит наверное ничего всего лишь очередное спасение ты еще их считаешь или потом как нибудь оптом будешь рассчитываться считаю считаю она в порядке спросил добрякг прошедше мимо поваленных вратарей со скрученными руками в полном даже испугаться не успела рапортовал я седьмой можно я уже сама буду за себя говорить и поставь меня на ноги спасибо со мной все в порядке хорошо сказал драйк сурово да и надо река он сейчас не тянул эмонации которые пытался скрыть старший брат прорывались и пугали не только меня перед драйком вырос инструктор именно ему вратарь стал отдавать приказания в темницу их представить двойную стражу Допросить каждого в отдельности. — Брат, а если они не будут говорить? — спросил инструктор. «Уничтожить — Уничтожить. — процедил Добряк и махнул рукой охранникам. После короткого инцидента мы вновь возобновили наше шествие. — Безопасное место, говорите? Ну, — Ну-ну. Видимо, сторонников и сочувствующих умолчана все же больше, чем мы думали. Что выливалось в еще одну огромную проблему, как обезопасить ТРИС. держу пари старший брат думал о том же самом в сам донжон мы зашли втроем охрана дискредитировавшая себя осталась снаружи сомневаюсь конечно что они нарочно проворонили нападение просто ребята еще не привыкли что настали времена когда никому нельзя доверять даже равным по рангу братьям но мне было мало три волнений снаружи внутри донжона тоже пришлось напрячься хотя бы потому что ворчун сидел на троне агонитета а еще один из старших братьев если судить по золоченному доспеху стоял к нему спиной в матрице сразу стало раиться множество мыслей так если старших братьев теперь трое откуда взялся еще один то будут ли они ждать выздоровления огонитета станут править втроем или большинством голосов выберут временного исполняющего Если новый брат за ворчуна, то мое дело труба. Не знаю, как драйку удалось последнего уговорить дать добро на инициацию вечно косячащего послушника, но любовью ко мне старший брат не воспылал. Для него я оставался все тем же недотепой седьмым, который теперь просто стал вратарем. От души немного отлегло, когда ворчун тотчас поднялся на ноги, едва завидев добряка, будто смутился занятого положения. Ага, все-таки равновесие еще сохранено. оставалось выяснить что это там за новый старший брат такой огоннитет радостно вскрикнул я как только вратарь обернулся это был правда он живой здоровый и даже намного лучше выглядящий чуток седых волос на голове прибавилось раньше их вообще не было правда ростом огоннитет стал заметно меньше да и богатырская статьь куда-то ушла Я только сейчас обратил внимание, что тот же добряк значительно внушительнее своего нового старшего брата. — Так, а почему это старшего? — Я больше не аганитет седьмой, — мягко заметил в ответ брат. Его голос был зычным, но больше не напоминал раскаты грома в вечерней тишине. Он двинулся ко мне, и я обратил внимание, что его поступь стала легче. Чтобы излечиться, мне пришлось пожертвовать опытом, множеством пыли и частью умений. Я прошел обратную инициацию, и теперь вновь старший брат. Чтобы не путаться, в приватном разговоре можешь звать меня Аррей. Это мое старое имя. — Значит, все-таки у всех нас есть имена, — усмехнулся я. А сам понял другое. — Хорош, у нас приватный разговор, в котором участвуют четыре создания и смертная. значит это и есть близкий круг интересно другое почему братья допустили сюда рис есть но вратари не кичаттся ими отвечала рей многие тут он посмотрел на ворчуна даже после обретения матрицы и памяти о прошлой жизни стараются жить настоящим и это наиболее правильно мы больше не смертные и никогда ими не станем Так значит, проблема решена? Как только ты наберешь достаточно опыта и станешь в состоянии пройти инициацию, все вернется на круги своя? Нет, усмехнулся бывший Аганитет. Я мучился от внутренних терзаний, глядя на него. Он стал менее могущественным и значительно... Да черт с ним, человечным. И чрезвычайно мне нравился. Аганитет стал своим парнем гораздо более открытым, нежели тот же добряк. но вместе с этим я считал, что у нас один кандидат на вратаря вратарей, и он сейчас стоит передо мной. Только Аррей способен поднять ядро с колен. Кто, если не он? «Аганитетом можно стать лишь раз», — ответил вратарь. «Я свой шанс использовал. И поддержу любого из братьев, когда придет их час». «Ага, самое время для карьерной борьбы». «У нас же других проблем нет». Вот и Добряк, видимо, был того же мнения, потому что прервал бывшего аганитета и стал рассказывать о произошедших только что событиях. Ворчун, понятное дело, во время повествования бубнил нечто невразумительное под нос, а благодушное лицо Арея, на которое теперь и смотреть приятно было, приняло озадаченный вид. «Дела еще хуже, чем я предполагал», — подытожил Арей. «Сколько у нас осталось братьев?» «После сегодняшнего боя и прочих...» Добряк на минуту замешкался «неприятность» и «триста девятнадцать». «У меня чуть челюсть на пол не упала. Всего чуть больше трех сотен? Как мы вообще до сих пор миры-то удерживаем?» Вот и Орея, задаченно наморщивший лоб, не выглядел удовлетворенным ответом. «Я давно говорил брату», — добавил Драйк, — «что необходимо задействовать как можно больше сердец». пустых незаполненных сердец намного больше чем существующих вратарей добряк немного подумал и добавил вратарей которые верны яру давать сердце каждому встречному хмыкнул ворчун посмотрев почему-то на меня и что с нами станет когда начнут проявляться прошлые матрицы мы получим армию неуправляемых созданий а что с нами станет когда киррикон наберет силу возразил добряк Мы нуждаемся в воинах, которых нет. Можно привлечь тех вратарей, что уже есть, но не служат ядру, — подал голос я. Нет, ну а что? Раз уж меня сюда пригласили, то грех не озвучить умную мысль. Ладно, наверное, умную мысль. А старшие братья пусть уж разбираются, что там и к чему. О чем ты, седьмой? Об отступниках. Вы многие века изгоняли из ядра вратарей, которые не подходят под определенные правила. не изгоняли если быть точнее они сбегали проворчал мой самый любимый брат не суть легко отмахнулся я о чем сразу пожалел благодаря этому жесту мои отношения с ворчаном вряд ли улучшится но по мирам разбросаны вратари которые когда то вам не пригодились я видел парочку таких в бою и хмур в смысле наш брат преследовавший меня может согласиться что они ничем ему не уступают а уж он воин хоть куда Думаю, пришло время вратарям возвращаться домой. Моя речь была пламенной, словно штаны пьяного туриста с дурусевшего над горающий костер. Образ странный, но почему-то он всплыл в моей матрице. Да так сильно, что я даже потрогал начало ноги с противоположной стороны. Нет там ничего. Возвращаясь к сказанному, я был собой горд. От рис, к слову, исходило слабое воодушевление и уважение. Надо же! Жалко, что братья излишней эмоциональностью не отличались и сразу срываться с места и бежать на поиски отступников не торопились. «Твое предложение имеет смысл», — сказала Рэй, проигнорировав неодобрительный взгляд Ворчуна. «Однако у нас сейчас нет сил на поиски отступников. Бегать по всем мирам в надежде найти вратаря, который не хочет, чтобы его нашли, занятие неблагодарное». «Я знаю, где прямо сейчас находятся трое братьев». сказал и почувствовал на себе взгляд сразу двух пар глаз хоть в чем-то старые старшие братья были едины об этом факте они почему-то не хотели рассказывать о рыю но останавливаться теперь было поздно и думаю брат знает где находятся еще несколько вратарей моимим словам удивился даже ворчун переведя взгляд на добряка так добавим в свое резюме умеет не только злить братьев но и ставить их в неудобное положение. потому что сейчас драйк хотел как минимум провалиться сквозь землю брат сказала рей ворчун остановил его легким взмахом руки и бывшая гонит от замолчал как бы не хотелось мне но он действительно теперь не главный ты поддерживал связь с отступниками и кто-то после этого я только наблюдал за ними они никому не мешали У нас не было ресурсов заниматься отловом братьев. Спокойствие давалось добряку с трудом. «М-да», — выдавил ворчун. Лишь вратарское хладнокровие позволило ему сейчас не закипеть, как раскаленный чайник. «Я не дам ни одного брата, чтобы искать отступников, если мое слово еще кое-что весит». «Это твое право», — миролюбиво ответил Аррей. «Я согласен с братом, у нас слишком мало созданий». если только не совместить две необходимые вещи и уж как то он очень странно посмотрел сначала на меня потом на рис снова на меня хуже всего что остальные братья тоже не сводили взгляда со скромного вратаря который подавал очень умные идеи но реализовывать их никак не хотел так это чего тут затевается нам важно узнать сходятся ли наши цели внезапно обратился крис добряк — Мы вратари, вы смертны. Итак, чего вы хотите? — Уничтожить иноземных тварей и тех му**ов, что напали на Архейт. В общем, попытаться навести порядок. Риз будто заучила слова задолго до этого. — Как вы смотрите на то, чтобы временно, пока мы не уладим все проблемы, поработать на нас? — вкратчиво продолжил Драйк. — Подобного мы никогда не делали, но сейчас обстоятельства диктуют нам свою волю. в обмен что угодно пыль вентерские кристаллы наши доспехи оружие я бы согласилась делать это и не за деньги ответила рис мой орден уничтожен мне неоткуда ждать помощи но если вы так ставите вопрос то пыли будет вполне достаточно значит решено ответил добряк старшие братья переглянулись но и только даже слова не сказали зато принялись горячо обсуждать а если точнее делиться с нами своими планами оставлять смертную в ядре более не представляется разумным сказал рей как и выводить в один из миров с охраной чем больше будет задействована вратарей тем больше повышается вероятность того что об этом узнает брат поддокнул добряк отправим с ним спросил ворчун чтобы он заодно занялся поиском отступников по мне довольно разумная идея кивнула рей искатьть одну ищущую среди всех миров было бы тяжело даже для нас у брата вратарейи еще меньше да и в ближайшее время мы позаботимся о его занятости тогда мы лишимся самого главного козыря возразил ворчун ее способстей чувствовать их с той же долей вероятности эта способность может стать ловушкой сказал добряк как и было в последний раз если мы будем действовать по старинке это собьет брата с толку возможно в этом есть смысл согласился ворчон тогда единогласно спросила рей получив два утвердительных кивка продолжил у тебя новое задание седьмой оберегать смертную рис и найти как можно больше отступников каждый из нас свяжет себя с тобой единой нитью чтобы обнаружить в случае непредвиденных обстоятельств вопросы а меня спросить что я об этом думаю вы не хотите не забывай что ты вратаре мы старшие братья безапелляционно заявил ворчун и ты обязан подчиняться поэтому твоего мнения никто не спрашивает где у нас больше всего отступников ввулуме почти не задумываясь ответил добряк но место где они обитали раньше теперь пусто думаю причиной и тому беспорядки в мире этот ко катают все не успокоится поинтересовался арей Я думал, что там все давно закончено. Нет, как раз наоборот. Он призывает к восстанию против ищущих. Разумно ли будет посылать туда смертную и седьмого? Против вратаря он не пойдет, мы нужны им. Что ж, тогда так и решим, — заключил Драйк. Седьмой рис, вы поняли свою задачу? Вам надо отправиться в Улум и завербовать отступников. Амнистию мы им гарантируем. хотя в другое время я бы этих слизняков ворчун ударил кулаком палатной перчатки показывая чтобы он с ними сделал у меня там оставался ищущий добряк не обратил внимания на реплику старшего брата скажите от кого бы он должен знать куда ушли отступники и постарайтесь не попадаться на глаза приспешником лица кого чуть не закричал рис ли лица тот самый кот Павстанец, который своим восстанием разворошил весь уллу.